Глава 49. Александр достает маленький красный шарик. Он разваливается. Скотч отклеился, бумага обесцветилась. Он лижет скотч, пытается восстановить миниатюрную копию мячика своего сына, но ничего не получается. Он смотрит на дырочку в стене слева, и где-то глубоко в памяти всплывает образ его несчастной соседки. Теперь она свободна свобода. Сегодня он в полной мере осознает значение этого слова. Отныне, когда Александр слышит шаги или скрип двери, он скорчивается в углу и закрывает уши руками. и Ему требуется почти нечеловеческое усилие, чтобы вытянуть перед собой руку, сжать и разжать кулак, размять затекшие мышцы. Болит все тело. Если так пойдет и дальше, скоро он будет ни на что не годен. Он не сможет ни вставать, ни есть, ни даже думать. Он смотрит на письмо, лежащее между двумя решетками, на этот кусок бумаги, который он не решается порвать из страха перед наказанием. Александр делает глубокий вдох. Он подпишет. Но, конечно, не для того, чтобы преподнести им свою смерть на блюдечке, ни за что. Сжав губы, человек с обритой головой упирается ладонями в пол, сдвигает ноги и сгибает руки. Отжимается один раз, второй — падает лицом на землю. Пытается возобновить упражнение, но безуспешно. Он подбирается на четвереньках к остаткам еды и кончиком языка подбирает крохотные кусочки мяса, сохранившиеся на костях. Каждый грамм белка дает еще один шанс как крупинка угля в топке. Ведь это письмо не означает, что жизни пришел конец. Это просто единственный способ выйти из-за решетки, вырваться отсюда, пока он не разрушился полностью. Он подползает к письму, разворачивает его и оставляет открытым по ту сторону решетки. Все, он выкинул белый флаг. Остается короткая передышка, а потом конец отрезок жизни, за который он попытается тайно восстановить силы, чтобы застать врасплох своего палача.